Восьмое. Сон Любы Новиковой. Тем же вечером, в том же Федюнина, ужинали две женщины. Одна помоложе, другая постарше. Они приступили к еде, когда за окнами уже стемнело. После заката вредно принимать пищу, но у женщин была уважительная причина. Они до последнего часа ждали московского гостя, который так и не появился от того, что ужин готовился на троих, и по причине переживаний обе женщины съели лишнего». «А я тебе говорила», — твердила старшая. «Что за блажь знакомиться через компьютер?» «Мама», — со стоном отвечала младшая. «И они отрезали себе еще по куску торта». «Мы с твоим покойным отцом повстречались на семинаре по бухучету» а тебе и того удобнее каждый день, пациенты. Знай-выбирай, который тебе понравится. Мама! Женщины не считали поглощаемой калории, еле не чувствуя удовольствия, только чтобы подавить раздражение. Осердились они друг на друга, потому что больше сердиться им было не на кого. Неудачница, интернетчица, сокрушалась старшая про себя и вслух. Мне бы твои молодые годы! а младшая находила старшую примитивной личностью. Знакомиться с кем-то в процессе зубоврачебных манипуляций казалось ей так же неромантично, как и на семинаре по бухучету. Женщины с двух сторон поедали торт, который был им обеим одинаково противопоказан. После ужина, вымыв и перетерев посуду, они разошлись по комнатам. Позже, уже в халате, младшая ходила в ванную и стрекотала там, ирригатором. Еле было не знать, как важна гигиена ротовой полости. Завершив положенные процедуры, она заглянула в комнатку к старшей, чтобы попрощаться на ночь. Та смотрела по телевизору пошлый отечественный сериал. День для женщины выдался не из лучших. Но что бы ни случилось в жизни, спать, конечно, необходимо. Это единственный способ восстановить поврежденное биополе. Первая фаза – так называемый глубокий сон, вторая – быстрый, со сновидениями. Этой ночью женщине снился какой-то ее пациент, мужчина с заплаканными глазами и слюноотсосом во рту. «Неужели так больно?» – спрашивала она его. Но пациент отрицательно мотал головой. «Тогда почему вы плачете?» «Не знаю», – отвечал он. Женщине не впервой было видеть плачущего пациента, но в эту минуту во сне ей тоже хотелось плакать.